сновы двинулись в путь. А на следующее утро вступили в Валенсийское королевство и удалились в первый подвернувшийся нам лес. Мы углубились в него и дошли до места, где протекал ручей, медленно носивший свои кристально чистые струи навстречу водам Говодалавьяра. Тенистые деревья, а также трава, сулившая обильный корм лошадям, сами по себе внушили бы нам мысль остановиться там, даже если бы у нас и не было такого намерения, а потому мы не приминули устроить привал в этом месте. Спешившись, мы приготовились провести день с большой приятностью, но когда нам вздумалось позавтракать, то выяснилось, что мы не можем что у нас осталось очень немного припасов. Хлеб был на исходе, а бурдюк превратился в тело, лишенное души. «Господа», — сказал нам Ламела, «самые очаровательные уголки теряют свою прелесть без даров Бахуса и Цереры. Мне думается, что нам необходимо обновить свои запасы. Для этого я тотчас же отправлюсь в Хельву, Это довольно красивый город, до которого отсюда нет и двух миль. Я быстро слетаю туда и назад. Затем он навьючил на лошадь бурдюк и торбу, уселся верхом и помчался из лесу с быстротой, предвещавшей скорое возвращение. У нас были все основания надеяться на это, и мы с минуты на минуту ждали появления Ламелы. Но он вернулся не так скоро прошло больше половины дня, и ночь уже готовилась осенить деревья своими чёрными крылами. Когда мы снова увидали своего поставщика, запоздание которого уже начинало нас тревожить. Количество вещей, которыми он был нагружён, превысило наши ожидания. Помимо бурдюка, наполненного отменным двином, и торбы, набитые хлебом и всякого сорта жареной дичью, он привез на лошади большой узел с одеждой, который привлек наше внимание. Заметив это, Ланелла сказал нам с улыбкой, «Господа, вы делитесь на это платье, и я вас извиняю, так как вы не знаете, для чего я купил его в Хельве». Готов биться об заклад, что этого не угадает ни дон Рафаэль, ни все человечество вместе взятое. С этими словами Амбросио развязал пакет, чтобы продемонстрировать нам в розницу то, что мы рассматривали оптом. Он извлек оттуда плащ и весьма длинную черную рясу, два камзола и штаны к ним, Затем один из тех письменных приборов, которые состоят из двух частей: чернильницы и пенала, скреплённых шнурком. И наконец, пачку прекрасной белой бумаги, замок, большую печать и зелёный воск. После того, как он показал нам все свои покупки, Дон Рафаил сказал ему шутливым тоном: "Да, сеньор Амбросио, Недатся сказать, что вы обзавелись весьма ценными предметами. Но разрешите узнать, какое употребление намереваетесь вы сделать из всего этого? Самое наилучшее, возразил Ламела. Все эти вещи обошлись мне не более 10 дублонов, а я уверен, что они принесут нам свыше 500. Можете на это рассчитывать. Какой я человек, чтобы текчать себя бесполезным трепьём? И дабы доказать, что я купил всё это не как дурак, поведу я вам свой план. Это такой план, что он бесспорно может быть признан одним из самых гениальных когда-либо задуманных умом человеческим. Судите о нём сами. Я уверен, что ознакомившись с ним, вы придёте в восторг. Слушайте же, — За Пашей с хлебом, — продолжал он, — зашел я,